Голова пятьдесят пятая. Элиас. Шева предупредила, что место ожидания будет притягивать меня. Шагая через тыл и тюремный двор к загонам, я чувствовал, как будто мою грудь подергивала невидимым крюком. «Иду, иду!» — мысль накрикнул я. «Чем больше ты давишь на меня, тем дольше меня не будет, так что прекрати!» Притяжение слегка уменьшилось, как будто место ожидания меня услышало. Пятнадцать ярдов до загона. Тринадцать. Тринадцать. 10. Затем я услышал шаги. Меня догнал солдат, который стоял на входе в кауф. По его осторожной поступью я догадался, что униформа и мечи, висящие на спине, его не обманули. Проклятье. Ну и ладно. Это был всего лишь вопрос времени, когда мою маскировку разоблачат. Он напал. Я попытался сделать шаг в бок, но из-за Дарина потерял равновесие, и солдат подсёк меня, повалив на землю. Дарин откатился в сторону. Мой капюшон слетел с головы, и легионер округлил глаза. Заключённый на свободе, взревел он. За ключ. Я выхватил нож у него из-за пояса и воткнул ему в бок. Слишком поздно. Легионеры, охранявшие двери Кауфа, услышали его крик. Четверо копьеносцев, охраняющих заключённых, направились ко мне. Наёмники. Я улыбнулся. Этого мало, чтобы меня отдалить. Я достал меч, как только подбежал первый солдат. Нырнул под копьё и порезал его запястье. Он вскрикнул и выронил оружие. Я вырубил его ударом в висок, затем повернулся и сломал копьё следующего солдата. Полоснув клинком по животу, повалил его в снок. Во мне закипела кровь, проснулись инстинкты воина. Я подхватил копьё у павшего солдата и метнул в плечо третьего наёмника. Четвёртый замешкался, и я сбил его, ударив плечом в живот. Голова солдата разбилась об улыжник, и больше он не шевелился. Возле уха со свистом пронеслось копье, и в голове взорвалась боль. Но этим меня не остановишь. Еще дюжина копьеносцев ринулись ко мне, оставив заключенных. Они знали, что я не просто сбежавший узник. «Бегите!» — закричал я глазеющим заключенным, указывая им на брешь в кордоне. «Бегите! Спасайтесь!» Два меченосца помчались через кордон к решетчатым воротам Кауфа. С минут казалось, будто за ними наблюдал весь двор затаив дыхание. Затем один из охранников крикнул, и словно развеялось волшебство. Заключённые всей толпой хлынули к воротам, не думая о том, что толкаясь насаживают друг друга на копья. Капьеносцы попытались закрыть брешь, но заключённых были тысячи, и они уже почувствовали запах свободы. Солдаты, бегущие ко мне, остановились, заслушав крики своих товарищей. Я поднял Дарина и побежал к загонам с книжниками. Почему, дьявол, они до сих пор не открыты? Двор уже должен быть переполнен книжниками. «Элиас!» — кинулся ко мне таз. «Замок заклинило! И Лая! Надзиратель!» И тут я заметил, как через двор убегал Надзиратель, держа Лаю удушающим захватом. Она отчаянно пинала его, тогда он оторвал девушку от земли, окончательно перекрыв ей воздух. Ее лицо покраснело. Нет, Лая, я хотел броситься к ней, но стиснув зубы, заставил себя остановиться. Сейчас необходимо открыть эти загоны, если мы хотим выпустить книжников на свободу и посадить их в лодки. "Беги к ней, Тас", попросил я. "Отвлеки надзирателя, а я займусь замком". Тас рванул на помощь Лае, а я положил Дарю рядом с загоном. Охраняющие его легионеры убежали к воротам Кауфа, пытаясь остановить массовое бегство заключённых, и я занялся замком. Его и впрямь накрепко заклинило. Как я не крутил его, он не поддавался. Сквозь щель в заборе я увидел темные глаза подошедшего ближе мужчины. Его лицо сплошь покрывало грязь, что невозможно было сказать, стар он или молод. «Элиас Витуриус?» — спросил он хриплым шепотом. Вынув меч из ножен, чтобы сбить замок, я рискнул предположить. «А радж?» — мужчина кивнул. «Почему так долго? Мы сзади!» Если бы не его предупреждение, то мне в живот угодило бы копье. Я еле увернулся и от следующего. Ко мне подбиралась дюжина солдат, не обращая внимания на сумятицу у ворот. «В замок, Витуриус!» – потропил Арадж. «Быстрее!» «Дай мне еще минуту!» – прошипел я сквозь зубы и, взмахнув мечами, отразил еще два копья. «Или сделай что-нибудь полезное!» Орача дал приказ книжникам, и в следующую секунду на копье носцев черезверх полетел град камней, будто мыши швырялись камешками в орду хищных кошек. Но к счастью для меня эти мыши оказались весьма меткими. Два меченосца, подбежавшие первыми, замешкались, и я успел повернуться и сильным ударом меча сломать замок. Дверь резко распахнулась, и книжники с рёвом вырвались из загона. Я забрал у упавшего копье носцев кенжал из сиранской стали и всучил его ораджу выбежавшему вместе с остальными. Открой другой загон, крикнул я. Мне нужно найти Лаю. Теперь двор переполняла толпа заключённых книжников, на фигуру надзирателя возвышалась над всеми. На него напала небольшая группа детей-книжников, среди которых я заметил Тасса. Старик достал меч, чтобы запугать их и ослабил хватку. Лая стала извиваться, пытаясь от него вырваться. Надзиратель! рявкнул я. Услышав мой голос, он повернулся. Лая пнула его каблуком по голени и укусила за руку. Надзиратель взмахнул мечом. Один из детей книжников подобрался ближе и ударил его по колену тяжёлой сковородой. Надзиратель зарычал, и Лая, отскочив от него, потянулась за кинжалом, висевшим на талии. Но его там не оказалось. Её оружие поблескивало в руках Таса. Он бросился на надзирателя, его маленькое лицо исказилось от ярости. Товарищи мальчика сбили старика с ног и сгрудились над ним. Они кусали и царапали ненавистное чудовище, что мучило их с рождения. Тасс вонзил кинжал в горло надзирателя и вздрогнул от фонтана извергнувшейся крови. Остальные дети отбежали прочь и окружили лаю, которая притянула Тассы к своей груди. В следующую минуту я был уже с ними. «Элиас», — прошептал Тасс, не в силах отвести глаз от надзирателя, — «я...» «Ты уничтожил демона, Тасс с севера». Я опустился рядом с ним на колени. Я горжусь тем, что сражаюсь на твоей стороне. Выводи отсюда остальных детей. Мы пока еще не на свободе». Я посмотрел на ворота, где охранники бились с ордой обезумевших узников. «Встретимся у лодок». «Дарин», — Лая посмотрела на меня. «Где?» «У загонов», — ответил я. «Не могу дождаться, пока он начнется. Уж я ему тогда задам жару. Мне пришлось тащить его через всю эту чертову тюрьму». Иступленно стучали барабаны. Сквозь шум и крики я с трудом различил ответный барабанный бой, доносящийся из отдаленного гарнизона. «Даже если мы сбежим на лодках», — говорила Лая, пока мы мчались к загонам, Нам придётся сойти ещё до леса забвения, и там нас будут ждать меченосцы, верно? Да, будут, подтвердил я. Но у меня есть план. Точнее, не совсем план, больше похоже на прозрение и, возможно, бредовую надежду. Мне пришло в голову воспользоваться моим новым положением и сделать кое-что совершенно безумное. Эта авантюра будет зависеть от места ожидания, от Чевы и от моей силы убеждения. Перекинув Дарину через плечо, я вместе с Лайной направился к входным воротам Кауфа. Двор перед ними был запружен заключёнными, толпа бурлила. Слишком много узников пыталось выйти за ворота, и слишком много меченосцев пыталось нас удержать. Я услышал металлический скрежет. Элиас Лая показала на решётку, которая начала медленно и тяжело опускаться. Этот звук преободрил меченосцев, и они ещё усерднее принялись отбивать атаки заключённых, и нас с Лаей оттеснило от ворот. "Факелы, Лая!" крикнул я. Она сняла два факела с ближайшей стены, и мы стали орудовать ими как мечами. Люди вокруг нас инстинктивно отпрянули от огня, освободив нам путь. Решётка опустилась ещё на несколько футов и теперь была почти на уровне глаз. Лая схватила меня за руку. "Один рывок", крикнула она. "Вместе, сейчас!" Мы взялись за руки, опустили факелы и прорезали себе дорогу сквозь толпу. Я толкнул её перед собой под решётку, но она остановилась и дёрнула меня за собой. Мы нырнули под решётку, пробежали мимо солдат, сражающихся с заключёнными, и спустились прямиком к пристани. Я увидел, что две баджи уже отплыли на четверть мили вниз по реке, ещё две, набитые книжниками, отчалили от доков. "Она сделала это!" воскликнула Лая. "Афия сделала это!" "Лучники! На стенах Кауфа появились солдаты. Бежим!" Вокруг нас дождём посыпались стрелы, половина книжников, бегущих к лодочной станции вместе с нами, рухнули на землю. Почти там, почти. Элиас, Лая, я увидел красно-чёрной косы Афии, стоящую у двери лодочного сарая. Она махала нам рукой, стыдя за лучниками. Лицо её было всё в порезах, руки в крови, но она быстро повела нас к небольшой лодке. Как бы мне ни хотелось насладиться лодочной прогулкой с немытой толпой, сказала она. Думаю, так будет быстрее. Поторопитесь. Я положил Дарина на дно лодки между двумя скамейками, схватил весло и оттолкнулся от причала. Позади нас Арадж отправил последнюю баржу с книжниками. Его люди, оттолкнувшись шестом, стремительно поплыли вперед. Поток быстро уносил нас прочь от руин Кауфа к лесу забвения. — Ты говорил, у тебя есть план? — Лай кивнула на зеленую полоску леса в южной стороне. Между нами лежал Дарин, все еще без сознания. Его голова покоилась на ее сумке. Может, сейчас самое время им поделиться? Как мне поведать ей о сделке с Шевой? С чего начать? С правды. Я поделюсь, промолвил я так тихо, чтобы услышала только она. Но прежде я должен тебе кое-что рассказать. О том, как я выжил и о том, кем я стал. Глава пятьдесят шестая. Элен. Месяц спустя. После трёхнедельной метели в Антиуме настала суровая зима. Снега намело столько, что книжникам приходилось круглыми сутками чистить дороги. В окнах по всему городу, от лочуг до роскошных особняков, ночи напролёт горели новогодние свечи. Император Маркус собрался отмечать праздник во дворце с отцами и матерями нескольких десятков могущественных кланов. Мои шпионы доложили мне, что будет заключено много сделок. Торговые соглашения и назначения в правительство, которые ещё больше укрепят власть Маркуса. Я и так знала об этом, потому что сама помогла устроить многие из этих сделок. Сидя за столом в казарме Чёрной гвардии, я подписывала приказ отправить солдат в Тибурум. Нам удалось отбить порт у Дикарии, который чуть не взял его, но они не сдались. По чую в крови, они вернутся и приведут ещё больше людей. Выглянув в окно, я посмотрела на белый город. Вспомнилось, как давным-давно ещё девочками папа привёз нас с Ханной в Антиум, и мы бросали друг в друга снежки. Я улыбнулась воспоминанию, а затем загнала его в самый тёмный уголок памяти, чтобы больше об этом не думать и вернулась к работе. Научись уже запирать своё чёртово окно, девчонка. Я тут часу знала этот дребежащий голос и всё же вздрогнула. Кухарка сверкнула глазами. Надвинутый капюшон прятал в тени её шрамы, а она держалась на расстоянии, готовая выскользнуть в окно при первых признаках опасности. Ты могла бы просто войти через дверь. Я положила руку на кинжал, прикреплённый ремнём под столешницей. Я позабочусь, чтобы тебя никто не остановил. Мы стали друзьями, да? Кухарка склонила обезобразенное шрамами лицо и оскалила зубы в подобие улыбки. Как мило. Твоя рана Она полностью зажила. Я всё ещё жива, кухарка помедлила, глядя в окно. Я слышала, что случилось с твоей семьёй, прохрипела она. Мне жаль. Я подняла бровь. Ты преодолела все трудности и влезла в окно для того, чтобы выразить мне соболезнования? И это тоже, кивнула кухарка. А ещё, чтобы сказать тебе, когда задумаешь напасть на суку из Блэклифа, Я могу помочь. Ты знаешь, как меня найти. Я посмотрела на запечатанное письмо от Маркуса, лежащее на столе. Приходи завтра, сказала я. И мы поговорим. Она кивнула и без единого слова выскользнула в окно. Любопытство взяло верх, и я выглянула наружу. Осмотрев отвесную стену снизу и сверху, я не нашла ни крюка, Не Ни выбоены, ничего за что она могла бы уцепиться, чтобы вскарабкаться по непроступной стене. Надо будет спросить её, что это за трюк. Я снова вернулась к письму Маркуса. Тибору под контролем. Клан Серка и клан Араман держат защиту. Больше никаких оправданий, настало время ею заняться. Есть только одна женщина, о ком он мог говорить. Я продолжила читать. Будь тихой и осторожной. Я не хочу, чтобы её убили быстро, сорокопуд. Я хочу полного её уничтожения. Хочу, чтобы она это прочувствовала. Прошлым вечером твоя сестра стала настоящим украшением ужина с послом Маринией. Она сумела его успокоить насчёт перемены власти. Такая полезная девочка. Я молю небеса о её здоровье, чтобы она ещё долго служила империи. Император Маркус Фарр Я открыла дверь и вышла из кабинета. Пятикурсник, на которого возложили обязанности гонца, подскочил. Я дала ему задание и в нетерпеливом ожидании перечитала письмо Маркуса. Вскоре в дверь постучали. Кровавый сорокопуд. В кабинет вошёл капитан Харпер. "Вызывали?" я протянула ему письмо. "Нам нужно составить план", сказала я. Она распустила армию, когда поняла, что я намеренно рассказать Маркусу о перевороте. Однако это не значит, что она не сможет вновь ее собрать. Керис так просто не сдастся». «А она вообще никак не сдастся», — пробормотал Харпер. «Нам потребуется несколько месяцев. Даже если она не ожидает нападения от Маркуса, она ожидает этого от вас и будет наготове». «Знаю», — сказала я. «Вот поэтому нам нужен план, который действительно сработает. И начнем мы с поиска Квина Витуриуса». Никто о нём не слышал с тех пор, как он сбежал из серры. Я знаю, где его найти, сказала я. Собери команду. Убедись, что там будет Декс. Выезжаем через 2 дня. Харпер кивнул, и я вернулась к работе. Однако он не спешил уходить. Я подняла бровь. Тебе, как пятикурснику, требуется разрешение уйти? Нет, только я никогда не видела, чтобы он выглядел таким смущённым, и это в самом деле встревожило меня. С того дня, как казнили мою семью, они с Дексом оставались моими незаменимыми помощниками. Они встали на мою сторону, когда я затеяла перестановку сил в Чёрной гвардии, отправив лейтенанта Серджу со служить на Южный остров. Они неизменно поддерживали меня, когда остальные гвардейцы пытались затеять бунт. Если мы хотим взяться за коменданта Сорокопут, тогда у меня есть кое-какие сведения, которые могут быть полезны. Продолжай. Тогда в Нурии, за день до бунта кочевников, я видел Элиаса. Я вам об этом не говорил. Я откинулась в кресле, чувствуя, что скоро узнаю об Авитус Сихар перебольше, чем сумел выяснить предыдущий кровавый сорокапут. Я должен объяснить, продолжил Авитус. Почему не говорил вам об этом? И почему комендант присматривала за мной в Блэклифе, и затем взяла меня в чёрную гвардию? Это касается Элиаса. он глубоко вздохнул и нашего отца нашего отца нашего отца отца его и элиаса я не сразу смогла вникнуть в слова затем приказала ему сесть и наклонилась вперёд я слушаю когда харпер ушёл я отправилась в курьерскую контору не обращая внимания на грязь ислякать улиц В конторе меня ждали два пакета, прибывших из особняка Аквилла в Серри. Первый – мой новогодний подарок для Ливии. Осмотрев его и убедившись, что все в целости и сохранности, я открыла второй пакет. У меня перехватило дух, когда в руке блеснула маска Элиаса. Курьер из Кауфа сообщил, что Элиас и несколько сотен беглецов-книжников, сбежав из тюрьмы, исчезли в лесу забвения. За ними погнали с дюжина солдат Империи – Но на следующее утро у границы леса обнаружили их искалеченные тела. С тех пор обо gleцах больше ничего не слышали. Возможно, жизнь моего друга унесла мортроза, или же это сделал лес. А может, он нашёл какой-нибудь способ избежать смерти? Как его дед и мать Элиас всегда обладал сверхъестественной способностью выживать тогда, когда любой другой непременно умер бы. Но теперь это не имело значения. Он ушёл И та часть моего сердца, где он жил, тоже была мертва. Я сунула маску в карман. Я найду для нее место в своей комнате. Затем я направилась во дворец, держа под мышкой подарок для Ливи и обдумывая по пути то, что сообщил Авитос. Комендант присматривала за мной в Блэклифе, потому что это была последняя просьба отца. По крайней мере, так я подозреваю. Она никогда в этом не признавалась». Я попросил коменданта поручить мне следить за вами, потому что хотел через вас узнать об Элиасе. Я знал о нашем отце лишь то, что рассказывала мать. Её звали Ренация. Она говорила, что мой отец так и не стал тем, кем его учили быть в Блэклифе. Она говорила, что он всегда оставался добрым, хорошим. Долгое время я думал, что она лгала. Я никогда не был ни добрым, ни хорошим, поэтому считал, что это неправда. Но, может, я просто не унаследовал лучшие черты отца? Может, они перешли к его другому сыну? Я, конечно, поругала его, следовало рассказать мне об этом раньше, но когда гнев и сомнения улеглись, я поняла, зачем могут понадобиться эти сведения. Вот и прорехов в броне коменданта, оружие, которое я могу использовать против неё. Охрана дворца нервно переглянувшись, пропустила меня в императорское крыло. «Я начала искоренять врагов Империи, и в первую очередь здесь. Маркус может гореть в аду, мне на него плевать, но Ливия, будучи его женой, подвергается опасности, его враги будут ее врагами, а я не могу потерять сестру». Лайя и Серый также сильно любила своего брата. Впервые за все время, сколько ее знаю, я поняла эту девушку. «Я нашла сестру на балконе, выходящем в частный сад». Арис и еще один гвардеец стояли на страже, скрываясь в тени в дюжине футах. Я говорила своему другу, что ему не обязательно принимать этот пост. Охрана 18-летней девочки — определенно не самое завидное назначение для гвардейца кровавого сорока пута. Но он ответил, «Если мне придется убивать, то я бы предпочел сделать это кого-нибудь, защищая». Он кивнул в знак приветствия, и сестра подняла на меня глаза. Крававы сорокапуд, она встала, но не заключила меня в объятия, не поцеловала так, как делала когда-то, хотя я знала, что она этого хочет. Я коротко кивнула в сторону её комнаты. Я хотела с ней уединиться. Моя сестра повернулась к шести девушкам, сидевшим с ней рядом, три из которых были темнокожие и желтоглазые. Когда она впервые написала письмо матери Маркуса, попросив, чтобы та отправила трех девушек из их большой семьи ей в компаньонки, я поразилась, как и все патрицианские семьи, которых она обошла вниманием. Плебеи, однако, до сих пор это обсуждали. Девушки и плебейки и патрицианки по просьбе Ливии вышли. Фарис и второй гвардеец последовали за нами, но я отмахнулась от них. Мы с сестрой вошли в ее спальню. и я положила на кровать новогодний подарок, наблюдая, как она его открывает. Когда свет блеснул на богато украшенной серебряной раме моего старого зеркала, она охнула. "Но это же твоё", промолвила Ливия. "Мама, хотела бы, чтобы оно стало твоим. Ему нет места в комнате Кравова сорокапута. Оно такое красивое. Не повесишь ли ты его для меня?" Я вызвала слугу и велела принести мне молоток и гвозди. Затем сняла старое зеркало Ливи и заткнула прятавшийся под ним глазок в стене. Шпионам Маркуса придется проделать новое отверстие, но хотя бы сейчас мы с сестрой могли поговорить без посторонних ушей. Пока я вбивала гвоздь, она присела рядом со мной на стул у туалетного столика. Понизив голос, я спросила, «Ты в порядке?» Если ты о том же, о чём спрашиваешь каждый день после свадьбы, Ливи подняла бровь. "То да. Он не трогал меня с первой ночи. Кроме того, тогда я сама к нему пришла". Она вздёрнула подбородок. "Я не позволю ему думать, что боюсь его. Неважно, что он делает". Я подавила дрожь. Жить с Маркусом, быть его женой вот такая сейчас жизнь у Ливи. Моё отвращение и ненависть к нему ещё больше её усложнят. Она не говорила мне о брачной ночи, и я не спрашивала. На днях я вошла к нему и услышала, как он разговаривает сам с собой, Ливи посмотрела на меня, и это уже не впервые. «Мило», — я ударила молотком по гвоздю, «мало того, что император садист, так ему еще и голоса мерещатся». «Он не сумасшедший», — произнесла Ливи задумчиво, «он держит себя в руках, пока не начинает говорить о том, что хочет причинить тебе боль». только тебе. Тогда он становится раздражительным. Я думаю, он видит призрак своего брата Л и потому не трогает тебя. Ну а если его и впрям преследует призрак Зака, сказала я, то надеюсь, он тут и останется. По крайней мере, пока. Наши взгляды встретились. Пока мы не отомстим ему. Мы с Ливи не говорили об этом, но поняли друг друга сразу, как только встретились с ней после того ужасного дня в тронном зале. Моя сестра причесала волосы. Ты ничего не слышала об Элиасе? Я пожала плечами. А что насчёт Авитаса? Стелла Галериус ищет с ним встречи. Ты должна их познакомить. Сестра, посмотрев на меня, нахмурилась. Как Декс, вы двое так Декс верный солдат и отличный лейтенант. Женитьба может принести ему сложности. Большинство твоих знакомых девушек не в его вкусе, и я подняла зеркало, лучше на этом остановиться. Я не хочу, чтобы ты оставалась одна, вздохнула Ливи. Если бы у нас была мама и папа или даже Ханна, тогда другое дело, но Эл, со всем уважением, императрица произнесла я тихо. Я Корова вы сорока пуд. Она вздохнула и приладила зеркало, поправив его рукой. Готово. Я поймала своё отражение. Я выглядела так же, как и несколько месяцев назад, накануне выпуска. То же тело, то же лицо, только взгляд другой. Я смотрела в бледные глаза женщины, что стояла передо мной. На мгновение я увидела Элен Аквиллу, девушку полную надежд. девушку, которая думала, что мир справедлив. Но Элена Квилла растоптана и сломлена. Элена Квилла мертва. Женщина в зеркале не Элена Квилла, это кровавый сарокопут. И она не одинока, потому что империя ей и мать, и отец, и любовник, и лучший друг, и больше ей ничего не нужно, и никто не нужен. Она отринула всех и вся. Глава пятьдесят седьмая. Лайя. Там, где заканчивалась граница леса Забвения, огромным белым ковром, усеянным обледенелыми озерами и перелесками, протиралась Мариния. Я никогда не видела такого чистого и синего неба. Никогда не дышала воздухом, который с каждым вздохом как будто наполнял меня жизнью. Свободные земли. Наконец-то. Я уже всей душой любила эту страну. Она казалась такой же знакомой, как родители, если бы я их увидела спустя все эти годы. Впервые за несколько месяцев я не чувствовала на горле удушающих тисков империи. Я наблюдала, как король в последний раз отдал книжникам приказ трогаться с места. Они явно вздохнули с облегчением. Несмотря на заверения Элиаса, что никакие духи нас не потревожат, на деле чем глубже мы уходили в лес забвения, тем он сильнее давил на нас. «Уходите!» — казалось, шипели духи. «Вам здесь не место!» А Радж нашел меня рядом с заброшенной хижиной в нескольких сотнях ярдов от границы леса, которую я заняла для себя, Дарина и Афии. «Ты уверена, что не хочешь пойти с нами?» Я слышал, в Одессе есть лекарь, которым в Империи нет равных. «Еще месяц на морозе он не выдержит», — кивнула я на хижину, сверкающую чистотой и пышущую жаром растопленного очага. «Ему нужны отдых и тепло. Если он не поправится через несколько недель, я найду и приведу лекаря. Я не стала говорить Араджу о своих потаённых страхах, что Дарин может не очнуться, что удар был слишком сильным, особенно после всех тех мучений, что он испытал. Что мой брат ушёл навсегда. Я у тебя в долгу, Лая из Серры. Арадж посмотрел на книжников, встекающих к дороге в четверти мили от нас. Осталось их всего 412. Так мало. Надеюсь, я однажды увижу тебя в Адисе вместе с братом. Нашему народу нужны такие, как вы. Он отошёл от меня и позвал Тасса, который прощался с Элиасом. За месяц мальчик отъелся, отмыл застарелую грязь, оделся в чистую, хоть и великоватую одежду, и теперь его было просто не узнать. Хотя с тех пор, как он убил надзирателя, Тасс всё ещё выглядел задумчивым. Я слышала, как он стонал и кричал во сне. Старик до сих пор являлся Тасу. Элиас предложил мальчику один из сыранских клинков, которые украло охраны Кауфа. Та согнул Элиаса за шею и прошептал ему что-то на ухо. От чего тот улыбнулся, затем побежал догонять остальных книжников. Когда скрылась из виду последняя группа, из хижины вышла Афия. Она тоже надела дорожное платье. Слишком много времени я провела вдали от моего племени, сказала жрица. Неизвестно, как там управляется Джебран в моё отсутствие. Возможно, уже полудюжины девчонок обзавелись от него детишками. А мне придётся расплачиваться, чтобы утихомирить разгневанных родителей, пока меня не пустят по миру. Что-то подсказывает мне, что Джебран в порядке. В улыбнулась я ей. Ты попрощалась с Элиасом? Она кивнула. Он что-то скрывает от меня. Я отвела взгляд. Я прекрасно знала, что скрывает Элиас. Он доверился только мне, рассказав о своей сделке с ловцом душ. Если другие заметили, что большую часть ночи его нет, и среди дня он надолго уходит, то не сочли нужным об этом упомянуть. Убедись как следует, что он ничего не скрывает от тебя, продолжила Афия. Иначе не стоит делить с ним постель. "Не беса, Афия", пробормотала я, оглядываясь в надежде, что Элиас её не слышал. К счастью, он снова исчез в лесу. Я не собираюсь ложиться в постель ни с ним, ни с Не начинай, девочка", закатила глаза Афия. а то неловко слушать». Она оглядела меня, затем обняла, быстро и на удивление тепло. «Спасибо, Афия», выдохнула я в ее косы. «За все». Она рожала объятия и посмотрела на меня, изогнув бровь. «Рассказывай везде и всюду о том, что я — человек слова, лаи и сэры», — попросила она. «Ты должна мне это, и позаботься о своем брате». Через окно я взглянула на Дарина. Его лицо снова выглядело юным и красивым, Темнорусые волосы были чистыми и коротко стриженными. Я тщательно ухаживала за его ранами. От большинства остались только шрамы, но тем не менее он так и не пошевелился. Возможно, этого никогда не случится. Спустя несколько часов после того, как Афия и книжники исчезли за горизонтом, из леса вернулся Элиас. Теперь, когда все ушли, в хижине стало тихо и от чего-то не так одиноко. Элиас сначала постучал, и лишь затем вошёл. впустив облако морозного воздуха. Он сбрил бороду, коротко постригся, немного набрал в весе и стал больше похож на прежнего себя. Только глаза стали другими, более задумчивыми. Я до сих пор поражалась тому, какое тяжкое бремя он взвалил на себя. Хоть он и повторил не раз, что принял это всем сердцем, что даже сам этого желал, я всё равно злилась на ловца душ. Должен же быть какой-то способ избавиться от этой клятвы. чтоб он смог жить с нормальной жизнью и путешествовать по южным землям, о которых рассказывал с такой любовью, чтобы смог навестить своё племя и встретиться с мамой Рилой. Сейчас лес держал его крепко. Если Элиас и приходил сюда, то всегда ненадолго. Иногда призраки даже следовали за ним. Не раз я слышала, как он утешал какого-нибудь встревоженного духа. Я знала, что одному призраку он уделял особое внимание. Подозреваю, что это девушка, но он не говорит. Предлагаю куриную тушку за честный рассказ, о чём ты думаешь? Он поднял обмякшую птицу и я кивнула на таз. Только если ты сам её ошиплешь. Я уселась на стол рядом с ним, пока он занимался курицей. Я скучаю по Тассу, Афи и Араджу, произнесла я, так тихо без них. Тас обожает тебя, улыбнулся Элиас. Думаю, он и вправду влюбился. только потому, что я рассказывала ему истории и кормило вдоволь, сказала я. Если бы только каждого парня можно было так же легко завоевать. Я не хотела, чтобы мои слова прозвучали двусмысленно и закусила губу. Элиас поднял тёмную бровь и бросил на меня любопытный взгляд, затем снова опустил глаза на полуащий паную курицу. Знаешь, Ион и остальные книжники будут рассказывать о тебе в Одиссе. Ты так, кто разрушил Блэклиф и освободил узников Кауфа. Лая из Сэры. Уголек, который может сжечь империю. «Мне помогали», — смутилась я. «Они и о тебе будут рассказывать». Но Элиас покачал головой. «Это не то же самое», — возразил он. «Даже если и будут, я все равно для них чужак. А ты, дочь львицы, думаю, твой народ многого от тебя ожидает, Лайя. Только помни, ты не должна делать все, что они попросят». Я хмыкнула. «Если бы они узнали про Кинана, князя Тьмы...» Они, возможно, изменили бы свое мнение обо мне. Он одурачил нас всех, Лайя. Элиас с особой силой ударил по курице. И однажды он за это заплатит. Может, он уже расплачивается. Я вспомнила бескрайнюю тоску князя Тьмы по тем людям, которых он любил и уничтожил, стремясь воссоздать звезду. Я доверила ему себя и брата, доверила душу и... тело. Я не особенно рассказывала Элиасу о том, что произошло между мной и Кинаном. Мы ни разу не оставались наедине, чтобы поговорить об этом. Но сейчас мне захотелось выговориться. И у Кинана был в душе нетронутый уголок, не втянутый в манипуляции и убийства. Этой частью души он и любил меня, Элиас, а я отвечала ему взаимностью. Предательство не могло пройти для него бесследно, и он это чувствовал. Элиас посмотрел на быстро темнеющее небо за окном. «Это правда», — подтвердил он. Из того, что Шева рассказала мне, следует, что он бы не смог взять браслет, если бы он не любил тебя по-настоящему. Магия действует в две стороны. Значит, меня любил Джин. Я бы предпочла десятилетнего мальчишку. Я положила руку на предплеще, где когда-то был браслет. Даже сейчас, спустя несколько недель, я чувствовала боль от его утраты. И что теперь будет? Браслет у князя Тьмы. Как много кусочков звезды ему еще нужно. То если он найдёт их всех, я освободить своих собратьев. Что если Элиас приложил палец к моим губам? Мне показалось, или он задержал его чуть дольше, чем нужно? Мы это узнаем, сказал он. Мы придумаем, как его остановить, но не сегодня. Сегодня мы едим тушёную курицу и рассказываем друг другу истории о наших друзьях. А ещё говорим о том, чем вы с дареным займётесь, когда он начнётся. О том, как взбесится моя безумная мать, когда узнает, что я жив. Мы будем смеяться и жаловаться на холод и наслаждаться теплом этого очага. Сегодня мы празднуем то, что всё ещё живы. Как-то раз среди ночи деревянный пол хижины скрипнул. Я вскочила со стула, на котором прикорнула у кровати Дарина, закутавшись в старый плащ Элиаса. Но мой брат крепко спал, и его лицо не изменилось. Я вздохнула в тысячный раз, подумав, очнётся ли он вообще когда-нибудь. "Прости", прошептал Элиас за спиной. "Не хотел тебя будить". Я был на краю леса, увидел, что очаг гаснет, и подумал, что надо бы принести побольше дров. Я протерла глаза, согнав сон, и зевнула. Небеса, сколько сейчас времени? Через несколько часов рассвет. В окно у моей кровати виднелось небо, темное и чистое. Вдруг пролетела звезда. Затем еще одна. Мы можем понаблюдать за ними на улице, предложил Элиас. Это будет длиться где-то час. Я натянула плащ и стала вместе с ним в дверях нашей хижины. Он стоял совсем рядом, сунув руки в карманы. Каждые несколько минут падали звёзды, оставляя в небе полосы. Всякий раз я задерживала дыхание. Это происходит каждый год. Элиас не сводил взгляд с неба. В сере этого не видно, слишком много пыли. Я задрожала от холодного ночного воздуха, и он окинул мой плащ критическим взором. Надо нам раздобыть тебе новый, сказал он. Этот не слишком тёплый. Его мне дал ты. Это мой счастливый плащ. Я не брошу его никогда. Я закуталась плотнее и поймала его взгляд. Я вспомнила, что сказала Афия, когда уходила, и зарделась. Но когда я ей ответила, то знала, о чём говорю. Сейчас Элиас привязан к месту ожидания. У него нет времени ни на что другое. А даже если бы было, я бы побоялась навлечь гнев леса. По крайней мере, прежде я отказывалась об этом думать. Элиас поднял голову, и на миг в его глазах отразилось страстное желание, да так явно, будто было начертано звёздами. Я подумала, что должна сказать какие-нибудь слова, но не писа, что я могла сказать, когда от его взгляда меня захлестнуло жаркой волной. Теперь он выглядел неуверенным, и между нами возникло напряжение, тяжёлое, как грозовое небо. Затем его неуверенность снова вытеснила необузданное, вырывающееся на волю желание, от чего моё сердце пустилось в нейстовый галоп. Элиас шагнул ко мне и прижался спиной к обветшалой деревянной стене хижины. Наше дыхание стало рваным, порывистым. Тёплая ладонь легла на моё запястье, скользнула вверх по руке, шее и губам. От его прикосновения по коже побежали мурашки. Он взял моё лицо в ладони, чтобы понять, хочу ли я его, хотя в светлых глазах пылала страсть. Я схватила его за ворот рубашки и притянула к себе, ликуя от ощущений, которые дарил его поцелуй. От того, насколько правильным казалось наконец уступить друг другу. На мгновение я вспомнила о том, как мы целовались с Элиасом много месяцев назад в его комнате. Тот поцелуй был неистовым, рождённым отчаянием, желанием, смущением. Сейчас всё было иначе. Его огонь жарче, руки увереннее, губы не так торопливы. Я обвела его шею руками и приподнялась на цыпочки, прижавшись к нему всем телом. Меня окутал запах пряности и дождя. Поцелуй Элиаса стал глубже. Я с наслаждением прикусила его полную нижнюю губу, и у него вырвался хриплый стон. Где-то там, глубоко в лесу, нечто зашевелилось. Элиас резко вдохнул и отстранился, поднимая руку к голове. Я посмотрела в сторону леса. Даже в темноте я различала, как колышутся верхушки деревьев. "Духи", промолвила я тихо. "Им это не нравится". Не то чтобы ревнуют, наверное. Он попытался улыбнуться, но получилась гримаса. Его глаза наполнились болью. Я вздохнула и провела пальцами по его губам. Затем положила ладонь ему на грудь, а потом взяла его за руку и потянула за собой в дом. Давай не будем их огорчать. Мы прошли на цыпочках в хижину и уселись рядом с огнём, держась за руки. Сначала я думала, что он уйдёт на зов леса, но он остался, и я расслабилась, опёршись на него. Вскоре веки отяжелели, и меня сморил сон. Я закрыла глаза, и мне снились чистые небеса, прозрачный воздух, свобода, улыбка Изи и смех Элиаса. "Лая", раззвучал голос за спиной. Я распахнула глаза. "Это сон, Лая. Тебе это снится". "А как иначе? Ведь я столько месяцев хотела услышать этот голос, с того самого дня, как мой брат велел мне бежать. И я слышала этот голос в мыслях. Он поддерживал меня в минуты слабости. и давал силы в минуты отчаяния. Элиас поднялся на ноги, его лицо осветила радость. Мои ноги не слушались, и он, взяв меня за руки, помог встать. Я повернулась и взглянула в глаза брата. Казалось, целую вечность мы просто смотрели друг на друга. "Это ты, моя маленькая сестрёнка", наконец прошептал Дарин. Его улыбка напоминала восход солнца после длинной тёмной ночи. "Это ты,